Глава пятая. Шарлотта. Утром Шарлотта отправилась на мессу. Опустившись после причастия на колени, это были те самые минуты, когда она чувствовала непосредственную связь с Богом, Шарлотта сформулировала свою просьбу. «Господи, сделай так, чтобы я выиграла средиземноморское путешествие». Она ехала домой с легким сердцем, впустив в открытое окно поток приморского воздуха. На старых площадях Саванны красовались среди старинных кирпичных домов. В то время как район Лендингс застроили современными, унесённо-ветренными постройками, столь огромными, что в каждом из них могло проживать по целой Таре Уильямс. Лендингс. Премиальное комьюнити в юго-восточной части города Саванна. Тара Уильямс. Американская баскетболистка. Квартира Шарлотты находилась в районе, состоящем из нескольких кондоминиумов, строго напротив девятой лунки Оленьего ручья. «Оленьий ручей. Поле для гольфа». Припарковав свой Volkswagen Rabbit, она откинулась на сиденье, радостно предвкушая, что когда поднимется по трем ступенькам к своей двери и, войдя в дом, крикнет «Есть тут кто-нибудь?», услышит ответ на свой зов. К ней приехала ее Ли. Когда ей принесли ее первенца, ее маленькую Ли, Луиза уже была тут как тут. Она суетилась, расхаживая по палате, поправляя цветы в вазе и беспрестанно тараторя, что Шарлотта должна быть благодарна ей за то, что она, Луиза, настояла на полусне, который на самом деле к тому времени уже почти не применялся. Полусон. Способ обезболивания родов. Как и предупреждали критики этого метода обезболивания, Шарлотта годами потом страдала от его последствий. Сколько ни вкалывай морфия, мозг все равно все запомнил. В разоблачающих статьях писалось, что находящихся в полусне орущих от ужаса роженец привязывали к гинекологическим креслам, пока врачи преспокойненько занимались своим делом, в полной уверенности, что никаких воспоминаний не останется. Медсестра вручила дочурку Шарлотте, когда та еще не отошла от лекарств. Малышка впилась в нее взглядом пронзительно голубых глаз. Шарлотта посмотрела на нее тогда и подумала. «Наконец-то в мире появился человечек, предназначенный только для меня». Шарлотта улыбнулась дочке, и та закрыла глаза. Волна счастья и гордости окатила Шарлотту, и она даже всплакнула. «Вы только посмотрите», — сказал появившийся возле кровати Шарлотты Уинстон. Он пах сигарами, которыми угощал других и которые курил сам перед телевизором в комнате ожидания. Лицо его смягчилось и покрылось легким румянцем. Он был счастлив, по крайней мере, в данный момент. На секунду в мозгу Шарлотты, словно пламя от его серебряной зажигалки, вспыхнула надежда, что, возможно, это дитя, сможет излечить его. Они уже заранее придумали для девочки имя. Элизабет Лир. Элизабет — в честь бабушки Уинстона. Лир — в честь их любимой шекспировской пьесы, которую они смотрели в Париже, в театре под открытым небом, на заре своего знакомства. Но уже через несколько дней Элизабет Лир стала просто Ли. «Вы только посмотрите на нашу девочку», сказал Уинстон. Шарлотта кивнула, крепко прижав к себе ребенка. Она еще подумала тогда, не наша, а моя. Но когда Шарлотта поднялась по трем кирпичным ступенькам и крикнула «Есть тут кто-нибудь?», никто не ответил. Ли все еще спала. Шарлотта переоделась в слитный купальник и махровый халат. Закинула в пляжную сумку со своей монограммой два полотенца, три любовных романа и уселась читать Нью-Йорк Таймс. Когда она пролистала газету до середины, появилась сонная Ли в неглиже. Разговаривая с кем-то по сотовому, она налила себе чашку кофе и пошла обратно в комнату, махнув Шарлотте и извинительно указав на телефон. Как будто можно обсуждать важные дела, разгуливая в одних лишь трусиках. «Хочешь английскую булочку?» спросила ей вслед Шарлотта. «Да, мам, спасибо», кинула через плечо Ли. «Подогреть и с маслом?» уточнила Шарлотта. «Да, спасибо!» — крикнула Ли, поднимаясь по лестнице. Проследовав по коридору, она прикрыла за собой дверь гостевой комнаты. Так-так. Шарлотта вернулась на кухню, разрезала английскую булочку надвое и положила ее в тостер, с которым было что-то не так. Он работал, но уходило 15 минут, а то и больше, чтобы добиться поджаристой корочки. Одно время Шарлотта думала купить новый тостер, но, с другой стороны, можно и подождать. Приготовив завтрак для Ли, Шарлотта понесла его на фарфоровой тарелочке, сбоку сложенная салфетка, в гостевую комнату. Шарлотта слышала, как Ли продолжает говорить по телефону, но слов было не разобрать. Постучавшись, прежде чем войти, Шарлотта вошла и поставила завтрак. Ли сидела на кровати, обложившись мусорной почтой. «Что это? Предложение по кредиткам?» — спросила Шарлотта. «Что?» — переспросила Ли. «Нет, мам, я сейчас выйду к тебе, и спасибо за булочку». Когда Ли наконец освободилась, вдвоем на гольфмобиле Шарлотты они поехали к бассейну, где повалялись на солнышке, листая любовные романы, заказали по коктейлю из текилы и через какое-то время направились обратно домой. «Я хочу заскочить в Пабликс. Тебе ничего не купить?» — спросила Шарлотта. «Может, вина?» «Точно!» Шарлотта притормозила возле почтового ящика, вытащила почту и положила ее на колени Ли. Через минуту она загнала машину в гараж. Шарлотта изобретательно подвесила к потолку теннисный мяч. Как только он касался ветрового стекла, Шарлотта тормозила и ставила гольфмобиль на зарядку. «Мне нужно еще раз перезвонить агенту. Вдруг что-то новенькое появилось», — сказала Ли, выпрыгивая из машины. «Конечно, дорогая», — ответствовала Шарлотта, сгребая в кучу мокрые полотенца и журналы. Кинув почту на кухонный стол, Ли схватилась за сотовой. Присев, Шарлотта начала перебирать новые каталоги, купоны, пока из-под груды ненужного мусора не выглянул большой белый конверт, на котором были напечатаны ее адрес и имя. О, Шарлотта почувствовала теплое стеснение в груди. «Не может быть! Не может быть! Нет, так и есть! Письмо от компании «Круизные линии Сплэндида». «Что там?» — спросила Ли. Шарлотта вдруг поняла, что ее прибирает дрожь. «Что это? Нервы или признак старости?» «Нет, просто эмоции». Открыв конверт, она медленно развернула письмо. Слова поплыли перед глазами. «Примите наши поздравления. Свяжитесь с нами как можно скорее. Шарлотта Перкинс. Рейс первым классом. Отплытие из города Афины, Греция». Радость переполняла ее. «Ах, если б только он мог увидеть ее сейчас», подумала она, имея в виду сразу несколько мужчин. Того, о ком был написан очерк, чьи сильные руки крепко сжимали ее. Мужа, который никогда не знал ее настоящую. У него были маленькие вялые руки с короткими пальцами. И тренера по гольфу, чьи руки, по крайней мере, она так думала, хотя, возможно, и ошибалась, задерживались на ее бедрах, когда он помогал ей отработать замах рукой. Любовница, борец, победительница. Шарлотта Перкинс. Конечно, она была слишком светским человеком для подобных путешествий. Элегантная и утонченная Шарлотта лучше всего вписалась бы в дорогие апартаменты в отелях Лондона или Парижа. Но ведь она вообще никуда не ездила на протяжении 50 лет. То, что Шарлотта могла себе позволить, было ниже ее достоинства. Поэтому она оставалась дома но сейчас внутри нее все бурлило, как наполненный шампанским бокал. Ну и пусть такой вояж пошлость, что с того? Шарлотта судорожно вздохнула. Теперь вместе со своими детьми она сможет полюбоваться на европейские красоты, посидеть на палубе, наблюдая, как солнце восходит над Средиземным морем. Они будут сидеть там и чокаться бокалами шардоне, и может даже Ей повстречается мужчина, который захочет поцеловать ее, который проведет своей жаркой рукой по ее спине, задержавшись чуть ниже, который обхватит ее сзади и вожмет в себя. Надо же, она уже средь бела дня мечтает о выдуманном любовнике, как начинает набухать его мужское достоинство под широкими брюками из дорогого габардина. Шарлотта пыталась вернуться в реальность, но не могла не позволить мужчине своей мечты прижать ее к себе. Она даже чувствовала его дыхание на своей шее. Ошеломленная столь горячими фантазиями, она почувствовала, что краснеет. «Мам, с тобой все хорошо?» — спросила Ле. «Ах, дорогая!» — Шарлотта взглянула на своего первенца, свою старшую дочь. Сейчас взгляд ее был таким же проникновенным, видящим насквозь, как в первые минуты после своего рождения. Шарлотта порывисто обняла свою девочку. «Если в ней что-то надломилось, тогда пусть круиз поможет ей. Пусть он исправит жизни каждого из них». «Ах, дорогая», — сказала Шарлотта, — «я выиграла».